Теперь время в этом веке, который они покинули, остановилось. И как бы долго они не снимали свой фильм, там, в Калифорнии, время останется неизменным. Когда они вернутся с отснятым фильмом, в Голливуде все еще будет полдень субботы, почти два дня до рокового понедельника. Впервые спешить было некуда. Несколько секунд Барни стоял, расслабившись, чувствуя, как напряжение покидает его. Но вот он вспомнил, что ему предстоит снять... Целую картину со всеми вытекающими отсюда проблемами и неприятностями и ответственность снова внезапным бременем опустилась ему на плечи и только что исчезнувшее напряжение вновь навалилось на него. Где-то рядом взревел двигатель трактора и воздух наполнился отвратительным запахом выхлопных газов. Барни отошел в сторону, пока посходни осторожно спускали прицеп с катером и оглядел лужайку. Грузовики и трейлеры были разбросаны как попало, хотя некоторые из них образовали что-то вроде круга, подобно повозкам переселенцев, готовящихся отразить атаку индейцев. Здесь и там бродили одинокие фигуры, однако большинство еще спало. Барни пожалел, что не относится к их числу. Однако тут же решил, что не смог бы заснуть, даже если бы попытался. «Ну что ж», — подумал он, — «пора приниматься за дело». Барни подошел к Тексу и Далласу как раз тогда, когда они устраивались на траве, подложив под голову сиденье, вытащенные из джипа. — Леви! — сказал он, бросая монету, которую Даллас поймал на лету. — Кидайте жребий. Один из вас отправится со мной за Янсом Лином, а другой может дрыхнуть. — Решка, идешь ты! — сказал Даллас и выругался, когда монета улеглась на траве, глядя на него портретом Джорджа Вашингтона. Текс засмеялся, затем опустился на траву. «Знаешь», — сказал Даллас, когда они отъехали от лагеря и спускались к берегу моря, «я не имею ни малейшего представления, где мы находимся». «На Аркнейских островах», — ответил Барни, провожая взглядом чаек, которые стремительно проносились над их головами и выкрикивали проклятия по их адресу. «Я всегда был слаб в географии. Это маленькая группа островов к северу от Шотландии, примерно на одной широте со Стокгольмом. К северу от Шотландии Кончать шутить Когда шла война, моя часть находилась в Шотландии И за все время я видел солнце только несколько раз в просвете между облаками И к тому же я там чуть не замерз Не сомневаюсь, но ведь это было в 20 веке А сейчас мы в 11 веке В середине так называемого малого климатического оптимума По крайней мере, так назвал его профессор. Если тебе хочется знать больше, спроси у него. Короче говоря, в одиннадцатом веке климат был. Ну, точнее, сейчас он мягче, чем в двадцатом. Трудно этому поверить, пробормотал. Дал, взгляда на солнце, с таким подозрением, как будто ожидал, что оно может исчезнуть в любую минуту. Дом был точно таким, каким они оставили его два месяца назад. На пороге сидел один из слуг и точил нож. Когда джип подъехал, слуга испуганно вскочил, уронив точильный камень, и исчез внутри хижины. Через минуту на пороге появился Оттор, вытирая рукавом рот. «Добро пожаловать!» — рявкнул он, когда джип остановился. «Рад видеть вас снова! Где Джек Дэниелс?» «Похоже, что уроки языка возымели свое действие», — заметил Даллас. Но побороть его пристрастие к Джеку они не могли. — Виски у нас сколько угодно, — успокоил Оттор и Барни, — но сначала я хочу поговорить с доктором Лином. — Он там, в хижине, — сказал Оттор и вдруг заревел. — Йенс! Иди сюда! Йенс Лин появился из-за угла хижины, волоча ноги, согнувшись под тяжестью грубого деревянного бочонка. Он был босс и оброс грязью до пояса. Нечто похожее на мешок с куском кожи вокруг поясницы заменяло ему одежду. Спутанные борода и не спадающие до плеч волосы делали его похожим на Оттора. Увидев джип, он замер, как вкопанный. Его глаза расширились, изо рта вырвался хриплый крик. Подняв бочонок над головой, он побежал к джипу. Даллас выпрыгнул из машины и принял положение боевой готовности. «Осторожнее, док», — сказал он, — «опустите бочонок, пока кого-нибудь не ушибли». Слова, а, может быть, фигура Далласа, приготовившегося к прыжку, обуздали ярость Лина. Он остановился и опустил бочонок. «Что случилось?» — крикнул он. «Где вы все пропадали?» «Готовились к съемкам фильма. Где же еще?» — ответил Барни. «Прошло всего два дня с тех пор, как я доставил вас сюда». «То есть для нас это было два дня, и я понимаю, что для вас прошло целых два месяца». «Два месяца!» — завопил Йенс. «Прошло больше года! Что случилось?» Барни пожал плечами. «Наверное, профессор сделал какую-нибудь ошибку. Все эти приборы, знаете...» Йенс Линза скрипел зубами с такой силой, что скрежет было слышно на расстоянии нескольких шагов. «Ошибка! Для вас это всего лишь ошибка!» А я оказался здесь с этими вшивыми варварами, ухаживал за их вонючим скотом. Через пять минут после вашего отъезда Оттер стукнул меня кулаком по голове и забрал всю мою одежду, все снаряжение и все виски. — Зачем работать за виски, когда можно его взять просто так? — сказал Оттер, следуя элементарной логике викинга. — Ну что сделано, не воротишь, — сказал барни. Вы пробыли здесь год, но я позабочусь о том, чтобы вы получили все сполна. Ваш контракт все еще в силе, и вы получите жалование за весь год. Не так уж плохо за два дня работы. И вам все еще предстоит академический отпуск, за который вы тоже получите годовой оклад. Вы выполнили свою задачу и научили Оттер английскому языку. Любовь к виски его научила. Он непробудно пил в течение месяца, когда очухался, вспомнил об уроках английского языка». Он заставил меня учить его каждый день, чтобы, если вы вернетесь, потребовать плату за каждый день обучения. — Оттер говорит очень хорошо, это верно. Где виски? — У нас неограниченный запас, Оттер, не волнуйся, — сказал Барни и снова повернулся к Лину. У него в голове зашевелились мрачные мысли о судебном процессе, который может возбудить доктор. — Послушайте, док, давайте будем квиты, а? «Годовое жалование за обучение Оттера английскому языку, и вы будете помогать нам, пока снимается фильм. Я уверен, что это был незабываемый год. А -а -а -а -а -а -а", и вы его не скоро забудете, да к тому же вы узнали массу нового насчет грамматики старонорвежского. Гораздо больше, чем мне бы хотелось. Так давайте не будем ссориться, как ваше мнение?» Йенс Линн несколько мгновений стоял, стиснув кулаки и тяжело дыша. Затем бросил бочонок на землю и свирепо поддал его ногой, так что бочонок тут же разлетелся на куски. «Ну, хорошо», — сказал он наконец, — «у меня нет выбора. Но я и пальцем не пошевельну, пока мне не будет предоставлен душ, полная дезинфекция и свежая смена белья». «Конечно, долг. Через несколько минут мы доставим вас в лагерь. Он вон за тем холмом. Ничего, я найду его сам, если вы не против». Йенслин повернулся и зашагал по берегу. «Виски!» — напомнил Оттер. «Дайте мне немного работа!» — в тон ему ответил Барни. «Если ты у нас на водочном жаловании, то постарайся его отработать. Съемки начинаются завтра утром, и мне хотелось бы сначала кое-что узнать». «Конечно!» «Заходи в дом!» «Никогда в жизни!» — воскликнул Барни, отпрянув в сторону. — Я слишком хорошо помню, что случилось с парнем, который зашел к тебе до меня.